Упражнение номер 7. Сейка. Сейка в переводе с японского означает «огонь». Для оправдания названия этого упражнения у меня есть несколько объяснений. Во-первых, сама поза, которую мы принимаем, выполняя его, напоминает костер. Вы как будто разгораетесь, а работающая нога напоминает языки пламя. Во-вторых, ощущения, которые испытывает человек, выполняющий сейка несколько раз тоже напоминает жар. Ваши бедра разгораются внутренним огнем. Это и понятно, ведь напряжение в мышцах колоссальное, а воздух, поступающий в организм при глубоком дыхании, заставляет его работать еще сильнее. Это и создает эффект огня внутри вас. Упражнение не отличается повышенной сложностью. Его можно выполнять по 3-4 раза в день. Желание передохнуть приветствуется. Цель упражнения – наполнить организм внутренней энергией тонизировать работу внутренних органов. Как выполнять? Первое. Принимаем начальное положение. станьте на четвереньке. Пусть это напомнит вам игру в зоопарк с маленьким ребенком. Выпрямляем одну ногу в сторону, ставя ее на носок. Второе. После принятия начальной позиции приступаем к аэробному дыханию. Выдох и глубокий носовой вдох. Начинаем втягивать живот и задерживать дыхание. Третье. Поднимаем вытянутую ногу до уровня бедра. Теперь ваша поднятая нога и нога, согнутая в колене, должны образовать прямой угол. Задержка дыхания должна сопровождаться подтягиванием выпрямленной ноги. Тянитесь и поднимайте ногу, насколько сможете. Не рассчитывайте на значительный результат с первого раза. Так проходит 6-8 секунд. Через минуту приступайте к выполнению упражнения сейка для другой ноги. Должна заметить, что результат на обеих ногах не всегда одинаков. Например, мышцы моей правой ноги намного сильнее и пластичнее, чем на левой. Как следствие, правая нога поднимается выше и дольше, способна выдержать нагрузку. А вот с левой труднее, но это абсолютно нормально. Впоследствии, когда ваши мышцы окрепнут, вы сможете сами контролировать нагрузку. Так, хорошенько поработав с правой ногой, уделяйте больше времени тренировке левосторонних мышц и наоборот. В общем, станьте воятелями собственной фигуры, и знаменитая походка от бедра будет доступна и вам. Напомню о главном. Поднимаемая нога не сгибается, она остается прямой. Поднимайте ногу на максимально возможную высоту, но не рвите мышцы. Как только начинаете испытывать тянущую боль во внутренней поверхности бедра, остановитесь. Это предел ваших настоящих и реальных возможностей. Увеличивайте расстояние между полом и ногой при каждом новом занятии, потихоньку увеличивая нагрузку. Не сгибайте руки в локтях, держите их прямыми. Постарайтесь уменьшить время между втягиванием живота и поднятием ноги. В остальном требования касаются правильности глубокого дыхания. Пожалуйста, не забывайте о нем. Бодифлекс не прощает ошибок. Обязательное поступление кислорода в организм – главное условие выполнения всех упражнений в системе бодифлекс.